Глава 26. Филипп. Безумная ночка. Сначала меня вызвал Андре, и я впервые в жизни не понял, от чего вообще лечу человека, применив на всякий случай заклинание как от отравления, так и от обычного желудочного приступа. Убедившись, что с братом все в порядке, вернулся домой и вдруг понял, что спать не могу совершенно. Какие-то обрывки кружились перед глазами – Будто частицы головоломки, а собрать их воедино не хватало сил. Если это был яд, значит, подлил его кто-то свой, и версию Андре на Надин не могла, я бы не принял. Могла, кто угодно, когда угодно. Уж эту-то науку успел усвоить в совершенстве. Но могла и не Надин, а тот, кто трогал мои печати. И там была не женская энергия. Точнее, она была совсем не похожа на мягкую силу Надин. Именно по этой причине я пока никого ни в чем не обвинял, а в три часа ночи стоял у дверей комнаты Лис в нашем домике в «Черной звезде». Стучать не стал, а тихонько вошел внутрь и едва не получил заклинание в лоб. «Эй, ты чего?» — выставил щиты. «Фил?» — Лис сонно протерла глаза. «Ты же сегодня дома ночуешь?» Я решила, забрался кто-то. Лизи, под заклинание твоего папочки мышь не проскочит. Я убрал щит и плюхнулся рядом поверх одеяла. Никак не привыкну, — пожала она плечами. У нас в академии девчонки часто счеты друг с дружкой сводят. Надо держать ухо востро. А ты что так поздно? Дома что-то? Почти, — ответил я. Андре пытались отравить. Как? Лиз резко села. Кто? Ни на один вопрос у меня нет ответа, но думаю, что те же, кого ищет Пьер. Те, кому мешает магистр пустоты, потому что не дает подобраться к вратам. Я сначала подумал на девчонку, которая живет с Андре. Но что-то не сходится. Она ведь не может не понимать, что все подозрения падут на нее. Интересно, она вернулась в башню или нет? Если не вернулась, значит, она... Да, но мне почему-то кажется, что нет... Надин нравится Андре. Это заметно. Зачем ей его травить? А если ей подсунули что-то, допустим, вместо приворотного зелья, женщины становятся глупыми, когда хотят завоевать понравившегося мужчину. Думаешь, — прищурился я, — а ведь и правда так могло быть. Но кто-то ведь должен был дать Надин этот яд. А Андре говорит, что они все время вместе. Может, когда они гуляли в городе? «Как сам Андре. Ему уже лучше. Опасности для жизни нет. Его организм адаптировался к ядам. Так что, думаю, он все равно бы не умер, но долго бы болел. А вот наши противники этого не знают. Нужно что-то делать, Лизи, раз уж Андре пытаются устранить». Лиз кивнула. «А я вдруг вспомнил нечто действительно важное. Слушай, Андре мне тут сказал кое-что интересное» не знаю известно ли это тебе но в общем он выбил у твоего папы согласие на нашу свадьбу прямо сейчас что подпрыгнула лизи правда и повисла у меня на шее покрывая лицо поцелуями было щекотно и смешно потому что целовала она куда придется то в ухо то в подбородок то в нос я конечно не остался в долгу и мы рухнули в постель умирая со смеху До утра все проблемы были забыты. Существовали только я и Лис. На рассвете она уснула, а я осторожно достал зеркало и навел на брата. Судя по увиденному, андрей был в полном порядке. Он спал на диванчике в обнимку с Надин. И раз Надин никуда не подевалась, значит, либо это был кто-то другой, либо ее обманули. Раз уж все в порядке, я сладко зевнул, Устроился поудобнее и вскоре спал, как младенец. Проснулся уже ближе к полудню, и лишь потому, что из гостиной слышались голоса. «Папа, ну неужели нельзя было согласиться без всяких условий?» — спросила Лис. «Нельзя», — резко отрезал директор Рейдас. «Иначе вы и на голову сядете. Скажи спасибо, что мне срочно нужен преподаватель зеркальной магии. Так ты и Андре группу вручил?» «Да, с осени. И мужу твоему будущему две. А тебе когда доучишься?» «Ну, папа!» «Не две, а одну?» — вошел я в гостиную. «Здравствуйте, директор Рейдас. «Здравствуй, Филипп! И почему я не удивлен, что ты снова здесь? Может, потому, что здесь моя невеста?» Я сел рядом с лис. «Невеста, не жена!» — нахмурился неумолимый директор. «И две группы, Филипп!» А я говорю, что вы с Андрой обговаривали одну группу, а не две. Он мне лично вчера сказал. Когда успел только? Вечером. Когда я на тренировку приходил. Решил, что посвящать Рейда со семейные проблемы не стоит. А то он опять передумает. Директор закусил губу, а я улыбнулся лис. Она была необычайно хорошенькой в светлом летнем платьице. Ее волосы казались почти золотыми, как солнышко. — Эй, а можно не пялиться на мою дочь так откровенно? — вспыхнул директор. — Простите, — отвел взгляд. — Так на чем мы остановились? — На ваших тренировках. — Ах, да. Так вот, Андре... — Я уже понял. — Одну так одну, — фыркнул директор. — Навещу сегодня Виктора. Установим дату свадьбы. Мы с Листор жествующе переглянулись. Теперь ее папа никуда не денется. Ладно. «Мне пора на лекцию», — взглянул тот на часы. «Филипп, приду к вам в восемь. Предупреди родителей». «Хорошо». Мы проводили директора до двери и едва не завопили от радости. «Наконец-то! А там можно будет напроситься проведать Лис на каникулах как мужу или ей попросить руководство видовской школы навестить супруга или...» до восьми еще полно времени», — сказала Лис. «Знаешь, я все думала про подругу твоего брата. Он случайно не называл ее полного имени?» «В том-то и дело, что нет. на один и Надин. А аккуратно спросить? Не у кого? Разве что у Анри. Думаю, он давно уже выведал. Хотя есть еще один человек, который не мог не заинтересоваться этим вопросом. Как ты смотришь на то, чтобы немного прогуляться?» Я только «за». Лис тут же умчалась собираться. И полчаса спустя мы уже шли в сторону темного магистрата. Давненько мы не виделись с Робертом Гейленом. В магистрате было много работы, и Роб ругался, на чем свет стоит. А я в последнее время делил день между Лис и тренировками с Андре. Вот и появился повод встретиться. Темная башня, как всегда, бурлила словно улей. За последние пять лет Количество тёмных магов в гарантии по статистике увеличилось. Уж не знаю, с чем это было связано. Сам темный магистр и мой лучший друг нашелся у себя в кабинете. То, что Роберт на рабочем месте, слышно было издалека. — Вы чем думали? — раздавался его голос по всему этажу. — А я вам скажу, чем. — Тем, на чем сидите. Я какое вам дал поручение, остолопы? — Может, не пойдем? робко предложила Лис. «Да ладно!» — махнул я рукой и попросил первого встречного служащего доложить магистру, что мы его ждем. Совещание закончилось в предельно сжатые сроки, и нахохлившийся, как воробей Роберт, появился в дверях кабинета. «Кого я вижу?» — воскликнул он. «Вейран, ты еще помнишь, где находится темный магистрат?» «И тебе не хворать, Гейлен!» — пожал протянутую руку. «Вижу, зверствуешь?» — Совсем от рук отбились демоны, — прорычал мой бывший однокурсник. — Я им слово, а они мне двести. — И что с ними делать? — Держать в ежовых рукавицах, — вмешалась лиз Это точно. — Здравствуй, Элизабет. — С возвращением. — Ну что стоите на пороге? — Проходите, раз пришли. И дверь кабинета закрылась за нами. Я только улыбнулся. Роберт действовал в своей манере. Его не изменил пост темного магистра, скорее наоборот, размах увеличился, и если раньше от острого языка Гейлена страдали только студенты гимназии Черная Звезда, то сегодня теплого приема удостаивалась вся гарантия. Но и его умение вести за собой никуда не делось, поэтому и рос штат темного магистрата. Темные маги чувствовали себя здесь как в своей тарелке и были рады трудиться на благо гарандии. «Какие новости?» — спросил Роберт, усаживаясь в большое черное кресло с высокой спинкой. Я едва сдержал смех. «Настоящий магистр. В свои-то двадцать два. А новости самые хорошие», — вместо меня ответила лис. «Папа сдал позиции, и сегодня вечером придет договариваться о дате свадьбы к Вейранам». «Да ты что!» Роб даже в кресле подскочил. «А я думал, скоро будем праздновать годовщину твоей помолвки. Которую уже? Пятую?» «Юбилей! Мы хотели бы, чтобы ты стал свидетелем на свадьбе, Роб!» Перебил поток его иронии. «Не предложишь мне сочетать вас браком?» Усмехнулся тот. «А что? Опыт уже имеется?» «Да нет, со светской частью церемонии исправится и Анри, а вот без свидетеля никак!» Уговорил... — радостно ответил Гейлен. — И кто же так допек беднягу директора, что он сдал позиции? — Андре. — О, ничего себе! Магистр пустоты вспомнил, что гарантия не ограничивается одной башней. — Более того, магистр вспомнил, что он таки молодой мужчина, — отозвалась Лис, и нашел себе возлюбленную. — Это ту девчонку, которая с ним живет. Роб приподнял брови. — Да, так вот. Мы хотели узнать, ты ведь всегда в курсе дел, как ее настоящее имя. Это важно. Я присоединился к лис. Андре пытались убить. И я хочу понять, могла ли Надин быть к этому причастна. Вот теперь Роберт отбросил шутки. Он поднялся, прошелся по кабинету, а затем призвал заклинание. И достал из сейфа тонкую папку. «Читать здесь и сейчас», — приказал мне. Мы Мысли уставились на аккуратный, чуть вычурный текст. Надин Эверт, 24 года. Родители девушки давно умерли. Оставался брат, но он исчез во время прорыва тьмы 5 лет назад. С тех пор Анадин известно только, что она окончила коллеж и пропала. Наиболее поздний адрес мне ни о чем не говорил. Надо бы наведаться туда, поспрашивать. И в коллеж бы заглянуть. «Преподаватели всегда много знают о своих студентах». Мне нравилась Надин, но внутренний голос говорил, что она не могла просто так появиться рядом с Андре. Для всего должна быть причина. «Как видишь, нам не удалось узнать о девчонке ничего предосудительного», заметил Роб. «Кроме того, что она вдруг появилась в башне пустоты и, возможно, строит отношения с магистром». «Уж прости, в моем понимании...» «Ни одна девушка не станет жить под одной крышей с твоим братцем». Я не был согласен с Робертом. Конечно, мои близкие привыкли видеть в Андре чудовище, но он таковым не являлся. Однако и меня удивляло, что Надин вдруг появилась будто из воздуха. Я давно не верил в такие совпадения и сейчас готов был согласиться с Робертом. Все это не просто так. Спасибо. Теперь мы наведем справки. — ответил ему. — Что-то мне подсказывает. Здесь пахнет заговором. — Делать тебе нечего, Вейран, — вздохнул Роберт. — О свадьбе бы думал. Если кто-то выпустит пустоту, думать уже будет поздно. — Что-то узнаешь? Скажи. И я тоже сообщу, если мы выясним что-то новое. — Договорились. Как определимся с датой свадьбы? — сообщу. Мы попрощались и покинули темную башню. На сердце было немного муторно. Вся эта ситуация не давала покоя. Я искренне желала Андре счастья и боялся, что история с Надин закончится плохо. Алис сразу заметила мое настроение. «Не беспокойся, любимый», — взяла под руку. «Ничего с твоим братом не случится. Поверь, он и сам может за себя постоять. Но в коллеж мы все-таки наведаемся. И на квартиру тоже». Если хочешь, прямо сейчас». «Сейчас мне стоит пойти домой и проверить, получили ли родители сообщение визера, потому что ответа так и нет, иначе не видать нам свадьбы, как своих ушей. Почему это?» «Я твои ушки вижу», — развеселилась Лиз. «Но соглашусь с тобой. Мне тоже надо выбрать наряд для вечера. Так что вернусь в гимназию, а ты иди домой». Я проводил ее немного, а затем свернул к родному дому. Внутри было как-то тихо, уже подозрительно, потому что мои племянники всегда наполняли дом топотом и смехом. Значит, Анри с Полли куда-то уехали? Зато отец нашелся в своем кабинете. Он проверял бумаги, поступившие из нашего поместья. Я заметил печати. — А, Фил! — поднял он голову. — Вернулся? — Да, — улыбнулся я, присаживаясь в кресло. — Ты получил мою записку? «Конечно. К вечеру все будет готово», — хитро прищурился отец. «Вот только никак не пойму, почему этот индюк Рейдас сменил гнев на милость. На него повлияли со стороны», — ответил пространно, — «чтобы не подливать масло в огонь. Но главное — это результат. Правда, не без его выгоды. Он осенью хочет навесить мне еще одну группу. Только это мелочи, лишь бы не передумал. Что ж, я рад». Отец отложил бумаги. «Уже собирался разговаривать с ним по-другому. Можно подумать, он бы тебя послушал». «Кто знает?» «Эдуард упрямый, как осел, «Как и ты», — подумал я, но вслух, само собой, говорить не стал. «И когда же вы хотите пожениться? Хотя бы пару месяцев нужно, чтобы подготовить свадьбу. Поэтому, думаю, в августе, а потом Лис поедет доучиваться». Отец задумался, будто подсчитывая что-то. «Да, ты прав», — сказал он. «Два месяца как раз хватит. Можно было бы раньше, но не хотелось бы все делать в спешке. Как говорится, и дольше ждали. Лизи, наверное, счастлива? Еще бы. Мы уже собирались тайком сходить в храм. И едва не пошли. Еще бы неделю, и пришлось бы поставить родителей перед фактом. Конечно, директор Рейдас был бы в ярости, А я бы продолжил традицию Анри и Полли. Сначала храм. Официальная церемония, когда все успокоятся. — Так и бродишь в башню пустоты? — внезапно спросил отец. — И вот что ему ответить? — Иногда, — выбрал нейтральный ответ. — И как там? — папа забарабанил пальцами по столу. Я и так понимал, что ему не может быть безразлична судьба Андре. Вот только совсем не мог взять в толк, Почему они не могут просто поговорить и решить все между собой? Зачем устраивать войну? «В относительном порядке», — ответил на невысказанный вопрос. «Кто-то очень хочет его убить». «Неудивительно». «Действительно неудивительно. Только дело не в Андре, а в силе, которая стоит за его плечами». Но мы с папой понимали эту проблему по-разному. «Ладно». Иди готовься к очередному раунду противостояния с Рейдасом видимо, отец решил, что больше спрашивать не стоит: Уверен, этот жук хоть что-нибудь даучудит. А я надеялся, что на этот раз обойдется без сюрпризов. Но разве когда-нибудь так бывало?